Повесть про чужие глаза. Глава 15. Юра глядит в окно и видит толстенькую хипушку, чем-то похожую на Чебурашку. И 22 года живет в центре, учится на Филфаке, подрабатывает журналистикой. Чебурашка говорит, Джара Стефарай, меня зовут Маша, я люблю курить траву. Джалайв Маша отвечает Бодя, залезай подышим!» дышим. Маша ныряет на заднее сиденье, и Бодя задувает ей паровоз. Она принимает его красиво, не теряя дыма и не кашляя. Щелкает пальцами, секунды на две задерживает дыхание, потом выпускает из себя легкое облачко и шепчет «Ништяк!». Джойн радостно идет по кругу, Маша знакомится с растаманами. Юлия, она сообщает «А я тебя сегодня в казино видела». «Ты за деньгами заходил, да?» Юра слегка озадачен. Никакой Маши он в казино не заметил. Да и трудно себе представить, чтобы такая Маша и вдруг в казино. Маша ловит его удивленные взгляд и объясняет. «Я за софитом стояла трудно было заметить. Он тебе прям в глаза светил». «А что ты там дело, спрашивает Юра. «Кино снимала», – смеется Маша. «Про что кино интересует Бодя?» «Ну не совсем кино, а реклама». Кстати, Юра, не хочешь поучаствовать? А что надо делать, спрашивает Юра? Почти ничего. Пройти по залу, сказать две реплики, нажать на кнопку. А много платят? 500 гривен. Юра хихикает. 500 гривен? Ну это для меня сейчас не деньги. Вот если бы 5000... Маша морщит лоб. За 5000 их точно жаба задушит. А вот, допустим, за две, надо их, наверное, реально развести. 2000 за 10 минут работы. Нормально, да? Юра кивает. 2000 за 10 минут. Вообще роскошно, кто бы сомневался. Ну и отлично, говорит Маша. Пойду сейчас с ними поговорю. И выскальзывает из машины. Юра провожает ее взглядом аж до дверей казино. Потом поворачивается к Боди и говорит... Интересное кино. Прикинь, Бодя, 400 баксов за 10 минут. Как думаешь, это реально? Бодя кривится. Не охота тебе, Юрген, в это говно лезть. Сегодня в рекламе, завтра в порнухе. Вавилон это все. А шо плохого в порнухе, дело на удивляется Юра. Или у тебя на компе порнухи нет? Реклама хуже порнухи, заявляет Бодя Особенно реклама казино А шо плохого в казино, опять удивляется Юра Я там кучу денег выиграл Будем рачнеет Как ты, Юрген, быстро зававилонился Реклама тебе уже хорошо, на казино тебе уже хорошо И за две штуки тебя уже купить можно Дешево стоишь, ман, очень дешево «А то тебе твои журналы больше платят», — ехедничает Юра. «А то ты сам рекламу не рисуешь. А то ты казино ни разу не рекламировал. это ты еще посмотреть, кто из нас круче вавилонился. И смотрит Боди в глаза. И видит там тонны ненависти. «Пошел вон с моей машины», — явственно читается в Бодином лице. Но он справляется с собой. Делает глубокий вдох. И отвечает как можно более сдержанно. «Есть разница, Ман. Я продаю свои работы, но не продаю себя. Лицом я не торговал и торговать не буду. А ты сейчас собрался торгануть лицом за мелкий прайс. Это не работа, Ман, это проституция называется. И меня сейчас обидеть пытаешься. Это по-людски вообще? Попустись, Браза, нафига тебе помойка?» Юрий становится стыдно. Зря он так на бодю наехал. Тем более из-за каких-то 2000 гривен, которые то ли еще будут, то ли еще нет. Ну их нафиг в самом деле. нечего за них позориться. Походу я загнался, говорит Юра. Извини, Бо. Сам не знаю, что на меня нашло. Сейчас пойду и скажу им, что я отказываюсь. Сейчас вот прямо пойду и скажу. И примерно через полчаса Раскурив с боде еще один джойнт. он действительно отправляется в казино. Музыка Эва Пабло и Аураль Флот Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...